Глава вторая. Я кивнула и отправилась за ним. Попыталась проанализировать произошедшее, но ничего толкового на ум не приходило. Ну, кроме того, что я в другой мир попала. А ведь Маша говорила мне, что что-то было за моей спиной. Значит, ей это не показалось. Мы вышли из детской. Миг, и вокруг всё потемнело. Мужчина развернулся ко мне. Его глаза сузились в тонкие щелки, которые вспыхнули ярким свечением. Обалдеть! Тут освещения даже не было. Как он так умудрился? Но мне недолго пришлось удивляться. «Кто ты такая?» — процедил он. «Диана, менеджер по продажам», — выпалила я. «А вас как зовут?» «Кристиан Дракстрейн. представился он. «Менеджер? Это что за существо?» Я фыркнула. «Это он меня существом назвал?» «Тогда у него за окном лебедь чешуйчатый что и обитает». Глазик задёргался. «О, мы те, кто ходит по домам и продаём. Всё продаём. А что не можем продать, двигаем и продаём», — пояснила я. «Если тут не знают, кто такие менеджеры, то я могу сказать что угодно». И вот нечего меня пугать своим взглядом. Пусть лучше боится неизвестного. Тьма рассеялась. Пламя в глазах мужчины погасло. Я вновь залюбовалась его красивым лицом. «Торговка, значит?» — спросил задумчиво Кристиан. «Не совсем, но очень похоже. Продать могу не только товар, но и услугу», — пояснила я. «Кстати...» «А я домой как-то могу попасть?» «Я же сказал, что пока не сделаешь, что...» Он на минуту замер и протянул ко мне руку. Жар окутал меня, когда его пальцы коснулись моей макушки. «Хм, действительно, так моя дочь призвала вместо духа существо менеджера?» Протянул он. «Что? Да хватит меня существом называть!» Возмутилась я. Кристиан посмотрел на меня таким взглядом, от которого можно было только прятаться. Только он не знал, что на меня уже такое не работает. Видел бы он, как смотрит начальник, когда план не выполняется. Вот там страшно. А то вот так, ерунда. Перед моими глазами скользнула его рука, а вместе с ней и синее яркое свечение. Кристиан отступил. Всего пару шагов, и это синее свечение — Обратилась в циферблат. Он будто неоновая вывеска, завис в воздухе. Шесть, двадцать три, пятьдесят. И идти клоно в обратном порядке. «Это что?» «Время, сколько ты пробудешь здесь», — задумчиво сказал он. «Итак, у тебя осталось семь неполных суток здесь. Моя дочь вызвала тебя. Иначе что?» Я нахмурилась. «Или отправить тебя куда-нибудь?» «Если тебя попробовать изгнать, то ты можешь умереть», — протянул он. «Да что угодно, только не отдавайте той твари снаружи», — сказала я. Мне показалось, теперь и у него глазик дёрнулся. «А что, теперь у нас обоих тики?» Нет, я помнила, что мне девочка говорила, мол, та тварюшка за окном её папа, но я-то ни капли не поверила. Может, её отец передвигался на такой твари? «Тварь?» — вкратчиво спросил он, взглядом прожигая меня. «Да, такая огромная, чешуйчатая. Это ваш транспорт?» «Если да, то я чуть не того. Просто у нас таких нет. Правда, есть самолёты, но они полностью железные», — начала перечислять я. «Но они в окна не залетают». Вдруг я обидела мужика. «Ты всегда такая болтливая?» — перебил он меня. «Только когда дело касается моей зарплаты и жизни», — улыбнулась я. «Бедный мужик». «Дракон», — кратко сказал он. «Что?» — опешила я. Перед глазами сразу промелькнули кадры известного сериала. Я попыталась их сопоставить с увиденным, понимая, что таки да, очень и очень похоже. Там, снаружи, был дракон. Его взгляд вновь скользнул по мне, вызывая мурашки. «Хорошо. Тебя можно пристроить, например, на кухню. Будешь помогать кастрюлю мыть. Надеюсь, что у менеджеров отличная бытовая магия». «Магия?» Я округлила глаза. «Нет-нет, у меня дома с этим прекрасно справляется посудомойка. А магии нет. Вот разговаривать я могу долго, истории рассказывать могу». Вашей дочери же мама нужна была. Но та мама, которая с ней будет сидеть, не няня. У меня был опыт с детьми. Немного взгрустнулось мне, но улыбка так и не сошла с моего лица. Ладно, Милана хотела себе мать на праздник, и ты её сыграешь. Но с одним условием. Каким? Я прищурилась. Что-то мне не нравился его взгляд. Кристиан задумчиво посмотрел на меня. «Докажи, что ты этот менеджер. Говоришь, что угодно можешь продать?» «Да», — протянула я. «У меня есть одна вещица. Её надо продать». «В чём подвох?» — уточнила я. «И для понимания мне надо видеть, что там за вещица. Я, конечно, готова сейчас и жидкие камни продавать». Но всё же хотелось бы понимать. «Я тебе покажу», — ответил он. «Если сможешь продать, то останешься мамой для моей дочери. Но если ты что-то сделаешь с ней, я тебя точно отдам этой твари», — надменно произнёс он. «Или если откажешься, то попадёшь в место похуже». Договорились. Я на радостях протянула ему руку. «Но, видимо, здесь...» Скреплять сделку рукопожатием было не принято, раз на меня опять посмотрели, как на пыль под ногами. «Ах, Кристиан, вот работал бы ты менеджером, то знал бы, что на такое у меня уже иммунитет». В комнате Миланы вовсю копошилась Нерри. Завидев меня в проходе, девочка подскочила с кровати. «Это Диана. Она будет временной мамой для Миланы», — сказал Кристиан. «Папа тебя оставил!» Воскликнула она и кинулась ко мне. «Нерри, теперь мне мама сказку на ночь почитает». «Как пожелаете». С недоверием посмотрела на меня Нерри. «Нерри, твои обязанности остаются прежними», сказал Кристиан. «Ты всё так же остаёшься няней». Он подошёл к дочери и присел на корточки. Посмотрел на нас. Нерри схватила меня и, прежде чем я успела сообразить, повернула к стене покачала головой, мол, не смотри. Ладно. Странные они тут все. Зато за спиной слышался разговор. Я даже мельком голову повернула, пока Аня не заметила. Кристиан стоял на одном колене, а Милана обнимала его. Они о чём-то перешёптывались. Весьма милая картина. Не что ее смущаться. Что такого, что отец проявляет искренние чувства с дочерью? Хотя он такой «Суровый и серьёзный. Скорее всего, просто не хочет выставлять такие чувства на показ». «Ты всё поняла, Милана?» А это уже прозвучало с его стороны погрубее и громче. «Хорошо, пап, я всё поняла», — пояснила девочка. «Я буду аккуратной. А ты уже приготовил мне подарок?» «Милана, всё узнаешь в праздничный день», — мягко пояснил он. «Самое милое на свете то, как общается отец со своей дочерью». «Ищу», — продолжил он. «Если твоя мать что-то сделает не то, ты всегда говори мне». «Хорошо, папа. У меня будет мама, самая настоящая», — довольно крикнула Милана. «На семь дней», — вставил Кристиан. «И то, если она выполнит мои условия». Милана перевела взгляд на меня и посмотрела так, что я не могла не согласиться с ней. «Да-да», — закивала девочка. «На семь дней, мама, я буду с ней играть в куклы». «Я люблю детей», — тут же сказала я. На меня опять сурово глянули и прищурились. «Да что он так смотрит?» «Я не против. Всё равно праздничные дни, выходные на работе. А тут такое приключение». Ну, так я решила себя утешить. Хотя домой хотелось неимоверно. Я родителям обещала, что навещу их после первого числа. Но, видимо, не судьба. «За мной», — сказал мне Кристиан. «Я покажу, что ты должна сделать. Нерри, будь добра, убрать книгу вызова куда подальше». «Слушаюсь», — тут же отозвалась нянька. Я же направилась за Кристианом. Хоть и немного страшно было. Может, я реально так сильно головой приложилась. Но нет, сколько ни закрывай глаза — и этот мир не исчезал а дом у них тут просто огромный стены в красных тонах с золотистыми вставками в виде прямых линий очень красиво и помпезно смотрелась пока останьтесь тут сказал он а сам зашел в какую то комнату я мельком увидела светлую комнату но дверь слишком быстро захлопнулась и что теперь делать а если я не справлюсь да ладно Я же у нас в офисе не самый худший работник. А вдруг он меня заставит воздух продавать? Тоже ничего. Начальник всегда говорил, что мы должны быть такими профессионалами, которые даже воздух смогут продать. А вещицу не проблема и вовсе. Вскоре Кристиан вышел из комнаты, держа в руках небольшую шкатулку. Яркий блик свергнул оттуда. Там оказалась ослепительная брошь. «Сегодня к нам на ужин» приглашены гости», — пояснил он. «У вас будет шанс продать её. Всего лишь брошь?» — усмехнулась я. «Да проще простого. Я уже в голове прикидывала стратегии того, как я продаю её. Что говорю и делаю?» «Непростая брошь. Она проклята», — продолжил Кристиан. «Я аж руку отдёрнула, которую протянул к украшению». «Проклята?» — прищурилась я. «Да». «Вы должны её продать, чтобы снять проклятие», — пояснил он. «Хорошо. А проклятие опасно для меня?» — спросила я. «Для тебя нет», — ответил он. «Ясно. Тогда проблем нет. Попробуем продать вашим гостям». Я вновь протянула руку к броши, но крышка коробочки щёлкнула передо мной. «На ужине». Кристиан опустил коробочку. «Хорошо. Постараюсь. А что делает проклятие?» Всё же мне нужно предупредить покупателя о характеристиках товара. Я не говорю, что я сразу скажу, что оно проклято. Просто предупрежу, мол, нельзя то-то и то-то делать. Предупредить. «Вытягивает жизнь», — пояснил он. щелкнул пальцами. Я чуть не подпрыгнула на месте, когда рядом со мной закружился серебристый туман. Когда он рассеялся, рядом со мной оказались две женщины. «Приведите её в порядок на сегодняшний вечер». «Слушаемся». Они поклонились. Я не успела ничего сообразить, как меня подхватили под руки. Яркое свечение вспыхнуло перед нами. Задумчивое лицо Кристиана растворялось передо мной.